Думаю, здесь все только обрадуются, когда мы его вывезем. Когда Марк эллинг собрался, Делглиш запер дверь в ризницу и поставил ее на сигнализацию. По какой-то непонятной причине он очень не хотел снова вести своего спутника через главный корпус. Можно воспользоваться воротами, которые выходят на мыс, — предложил он. В таком случае нам никто не встретится. Они обошли двор по тропинке, протоптанной в траве. Сквозь кусты Делглиш увидел огни в трех жилых коттеджах которые выглядели как одинаковые аванпосты осажденного гарнизона. В коттедже святого Матфея тоже горел свет, и командор догадался, что миссис Пилбем, наверняка с тряпкой для пыли и пылесосом наперевес, старается подготовить его для следственной группы. Он снова вспомнил Маргарет манро подумал о ее одинокой смерти, пришедшейся настолько кстати. И вдруг командор в точности понял, пусть и не мог бы объяснить, почему, что эти три смерти связаны. Явное самоубийство, естественная смерть, жестокое убийство. Между ними была какая-то нить. Да, возможно, она была тонка, а ее траектория извилиста, но когда он ее обнаружит, она приведет прямо к центру головоломки. На переднем дворе командор подождал, пока Эйлинг не усядется на мотоцикл и с ревом не умчится вдаль. Он уже собирался вернуться в дом, когда заметил габаритные огня автомобиля. Машина только что свернула с подъездной дороги и быстро приближалась. Через несколько секунд Делглиш опознал Альфа-Ромео Пирса Тарранта. Прибыли два члена его команды. Глава 8 Звонок поднял инспектор уголовной полиции Пирса Тарранта 6.15. Через 10 минут он уже стоял в дверях. Он получил приказ заехать за Кейт Мискин и понял, что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 хотя он понимал, что она волнуется, так же, как она понимала, что волнуется он. Она ему нравилась, он ее уважал, но в их профессиональных отношениях, не нелишенных доли соперничества, проскальзывали то легкая обида, то раздражение, хотя в самом начале расследования убийства прилив адреналина захлестывал обоих одинаково. Иногда Пирсу казалось, что это почти примитивное возбуждение, до неприятного похожего на жажду крови, безусловно, оно имело что-то общее с охотой.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 Архидьякон это кто? Церковный сторожевой пес. Он или она, что тоже возможно, заботится об имуществе церкви, посвящает приходских священников. В ведении архидьяконов находится определенное количество приходов, которые они посещают раз в год. Ну, такой церковный эквивалент старшего инспектора по делам полиции. Выходит, нас ждет непростой случай, поняла Кейт. Когда все...